Глава 19. В кабинете Лиховского весело и дружелюбно беседовали с хозяином половодов и дядюшка. Особенным оживлением отличался сегодня половодов. Он фамильярно трепал дядюшку по плечу и старался разогнать в Лиховском те минуты сомнений, которые оставляли на его лбу глубокие морщины и заставляли брови плотно сдвигаться. Ляховский, очевидно, не решался на что-то, чего домогался Половодов. Дядюшка держался в стороне и только напряженно улыбался, сохраняя свой розово херувимский вид. «Да уж вы, Игнатий Львович, не беспокойтесь!» объяснил Половодов, широко расставляя свои длинные ноги, точно последнее было самым неопровержимым аргументом. «Я и не беспокоюсь! Нет, не беспокоюсь!» Отвечал Ляховский, ерзая в своем ободранном кресле. — Оскар Филиппович знает все! — проговорил, наконец, Половодов, любивший одним ударом разрешать все недоумения. — Как все? Что такое все? — как-то жалко залепетал Ляховский, испытывающий, переводя глаза с Половодова на дядюшку. — Кажется, между нами нет никаких особенных секретов. Половодов неестественно захохотал, запрокинув голову назад, а потом самым беззаботным голосом проговорил. «Не беспокойтесь и не сомневайтесь, дорогой Игнатий Львович. Вы можете быть совершенно откровенны с Оскаром Филипповичем. Я объяснил ему все относительно приваловской опеки». Эти слова для Лиховского были ударом грома, и он только бессильно съежился в своем кресле, как проколотый пузырь. Дядюшка принял серьезный вид и вытянул губы. — Прежде чем объяснить все всякому постороннему человеку, вам не мешало бы посоветоваться со мною, Александр Павлович? — глухо заговорил Лиховский, подбирая слова. — Может быть, я не желаю ничего постороннего вмешательства. Может быть, я не соглашусь посвящать никого в мои дела. Может быть, наконец... «Э, батенька, перестаньте ломать комедию!» Сердцем перебил его Половодов, делая злые глаза. «Вы меня знаете, и я вас хорошо знаю. Что же еще представляться?» «Вы слишком много себе позволяете, Александр Павлович. Я... я...» «Послушайте, Игнатий Львович», — настойчиво продолжал Половодов. — Если я доверился Оскару Филипповичу, следовательно, вы можете ему доверять, как мне самому. — Дурак, дурак и дурак! — с бешенством думал Ляховский, совсем не слушая Половодова. — Первому попавшемуся в глаза Немчуркер все разболтал. Это безумие. Ох, не верю я вам никому, не верю ни одному вашему слову. Продадите, обманите, подведете. — Я ничего не знаю и умею молчать. Заявил с своей стороны дядюшка, прерывая общее тяжелое молчание. «Мне до вас решительно никакого нет дела!» Резко отозвался Лиховский, вскакивая с кресла. «Будете вы говорить или молчать, это меня нисколько не касается! Понимаете, нисколько!» «Однако так нельзя вести дело, Игнатий Львович!» — уговаривал Половодов. «Я вас предупреждал, и вы сами согласились!» «Вы лжете! Я ни на что не соглашался и не мог согласиться!» Половодов только засвистала, Леховский бросился в кресло и враждебным взглядом смерил дядюшку с ног до головы. Беззвучно пожевав губами и поправив кок на голове, Леховский быстро обратился к дядюшке. «Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что надеетесь?» «О, отлично, надеюсь!» «Отлично, надеюсь!» Передразнил Лиховский. «Вы говорить-то сначала выучитесь по-русски. Не сегодня-завтра веревки отправится хлопотать по опеке. Ну, на что же вы надеетесь? Позвольте полюбопытствовать!» «Конечно, не на себя, Игнатий Львович!» Деловым тоном отвечал немец. «Я маленький человек, и вы, и Александр Павлович, все мы маленькие люди. А где маленькие мухи запутываются в паутине, большие прорывают ее». Ляховский пожевал губами, потер лоб рукой и проговорил. «А вы знаете, что большие мухи любят брать большие куски?» «Из двух зол нужно выбирать меньшее, или лишиться всего, или пожертвовать одной частицей». «Что же вы думаете делать?» «Для вас, прежде всего, важно выиграть время», – невозмутимо объяснял дядюшка. «Пока на привалов будут хлопотать об уничтожении опеки, мы устроим самую простую вещь – затянем дело. Видите ли, есть в Петербурге одна дама. Она не куртизанка, как принято понимать это слово, вот только имеет близкие сношения с теми сферами, где... Короче, у нее бывают большие люди» перебил Лиховский, нетерпеливо ежа свои острые плечи. «Именно. Если она возьмется за это дело, тогда можно все устроить. Решительно все». «Но ведь ей нужно платить этой вашей даме!» застонал Лиховский, хватаясь за голову. «Понимаете, платить!» «Она берет известный процент с предприятия, смотря по обстоятельствам. Пять, десять. Вообще не одинаково». Придется, конечно, сделать небольшой авансик, пустяки, каких-нибудь пятнадцать-двадцать тысяч единовременно. «О -о -о — завопил Леховский, точно у него вырывали зуб. — Нет, благодарю вас, у меня и денег таких нет, довольно-довольно. — Игнатий Львович, что же вы в самом деле? — вступился Половодов. — Дайте хоть рассказать хорошенько, а там и не неистовствуйте сколько душе угодно. «Я согласен, что двадцать тысяч — довольно круглая цифра», — невозмутимо продолжал дядюшка, потирая руки. «Но зато в какой безобидной форме все делается. У нее, собственно, нет официальных приемов, а чтобы получить аудиенцию, необходимо прежде похлопотать через других дам». «Которым тоже нужно платить!» — вскричал Лиховский, скрипя зубами. «Да, тысячи три-четыре». «Да за что же? За что?» как за что удивился дядюшка да ведь это не какие нибудь шлюхи а самые аристократические фамилии дом в лучшей улице карета с гербами в дверях трехаршинный гайдук мраморные лестницы бронза цветы согласитесь что такая обстановка чего нибудь достоит да стоит стоит ужасно много стоит стонал лиховский Лиховский до того не истовствовал на этот раз, что с ним пришлось отваживаться. Дядюшка держал себя невозмутимо и даже превзошел самого Альфонса Богданыча. Он ни разу не повысил тона и не замолчал, как это делал в критические минуты Альфонс Богданыч. — Да скажите же, ради бога, вы из папье-маше, что ли, сделаны? — кричал Лиховский, тыкая дядюшку пальцем. После страшной борьбы Лиховский, наконец, согласился с теорией дядюшки затянуть дело. Но все приставал с вопросом. — А как я могу вас проверить, Оскар Филиппович? Ну скажите, как? — Я вам представлю расписки от самой. Невозмутимо отвечал дядюшка. — Вы сами напишите. Выйдя от Лиховского, дядюшка тяжело вздохнул и отер лоб платком. Половодов тоже представлял из себя самый жалкий вид и смотрел кругом помутившимися глазами. — Это сам дьявол, а не человек, — проговорил, наконец, дядюшка, когда они вышли из подъезда. — Хуже дьявола, — согласился Половодов, шаркая ногами. — А все-таки на нашей улице будет праздник. «Ну, — Но чего это стоит, — вздохнул дядюшка. Он был бледен и жалко мигал глазами. Основной план действия половодов и дядюшка, конечно, не открыли Лиховскому, а воспользовались им только для первого шага, то есть чтобы затянуть дело по опеке.